Глава 19. Служитель морга Абкафарда едва очухался от пережитого ужаса. Он мог бы поклясться, что на его голове и в бороде появилось много новых седых волос. Увидев мертвецов, встававших из гробов и направившихся как ни в чем не бывало к выходу, бедный служитель лишился, пожалуй, нескольких лет жизни. Правда, подумал он, прислонившись к холодной стене морга и разглядывая следующую партию мертвецов, эти шестеро были очень странными людьми. То есть покойниками. Кроме всего прочего, они были чужеземцами и погибли насильственной смертью, так что никто не мог сказать, какое зло бродило в их черных душах. Теперь же все трупы, лежавшие на холодных топчанах морга, были, хвала безумянному, местными жителями, и практически все они умерли естественной смертью. Корзина с прогнившими фигами унесла в могилу целую семью. И всего за три дня красная лихорадка прикончила еще несколько человек. Старая стена дома, обрушившись в неудачный момент, погребла под собой трех каменщиков, оказавшихся менее проворными, чем их приятели. И еще один был старик, который просто разделся в бане, лег в горячую воду бассейна и так и не вышел из него. Его выловили из воды через несколько часов, когда кто-то заметил, что он не дышит. Ну что ж, похоже, что эти покойники не причинят ему особого беспокойства. Служитель был почти спокоен когда услышал, что крыса шорохом пробежала мимо стола, стоявшего в дальнем углу помещения. Крысы. Крысы его не особенно беспокоили. Он взял дарт, короткий сантиметров в десять деревянный стержень, с иглой на одном конце и оперением на другом, который смастерил для него зенк-оружейник. Дарт напоминал короткую деревянную стрелу, но брошенный с близкого расстояния, он точно попадал в цель. Так что служитель за последние дни... Перебил таким образом немало ничего не подозревавших крыс. Он ухмыльнулся и медленно двинулся по направлению к темному углу. Но ухумылка его мгновенно исчезла, когда он увидел, что покрытый морщинами труп утопшего старика, внезапно сел, обводя вокруг тусклым взором. Зашатавшись от ужаса, служитель скорбно взвыл и запустил воскревшего старика своим Дартом. Дарт впился старику в плечо, но если он не причинил мертвецу какое-то неудобство то тот этого не показал. А потом зашевелились и остальные трупы. Все обитатели морга поднялись со своих топчанов и, не говоря ни слова, направились к выходу. С диким воплем ужаса служитель выбежал из помещения. Удрав на почтительное расстояние, он дал себе страшную клятву. «Вернуться в морг только в том случае, если кто-нибудь принесет туда его мертвое тело». Внезапно Туэн остановилась и покачнулась, едва не упав на землю. «С тобой все в порядке?» – спросил ее Конан. «Это Нег», – прикрыв глаза, ответила она. «Он начал использовать талисман огня. Он… он призывает к себе мертвых». Конан и Лаши оглянулись. В этом странном месте они, несомненно, были одни. «Я чувствую силу. Он зовет меня», – продолжала Туэн. «Это очень сильный зов. Приказ. Ты можешь сопротивляться ему?» Спросила подруга илаши «Пока да. У тебя сохранилась соль, которую я дала тебе?» Конус изумления взглянул на женщину пустыню. Он ничего не знал об этом. «Да, она у меня», ответил илаши «Если я покачнусь и попытаюсь сойти с нашей тропы, используй ее». «Если сила нога возрастет, я вынуждена буду повиноваться его зову. И идти мне придется не по нашей тропе». «Но опасность?» «Это не имеет значения. Я вынуждена буду повиноваться». «Тогда давайте поспешим», — сказал Конан. «Чем раньше мы избавимся от этого проклятого ублюдка, тем лучше для всех». день промежуточных земель закончился, становясь темнее. Теперь путешественники своими глазами могли видеть, как действует колдовство Нега. Вдали, справа от них возникли туманные фигуры. Когда они приблизились, он вытащил из меч. «Нет!» – остановил его Элаше. «Они не причинят нам зла. Взгляни на них!» Конун внял совет и присмотрелся к фигурам повнимательнее. «Несомненно, это были люди!» И, несомненно, это были мертвецы, вызванные из могил, талисманом колдуна. Мужчины, женщины, дети, пересекающие их тропу, не обращали никакого внимания на Конона и его спутниц. Они были похожи на лунатиков, во сне стремящихся к какой-то цели, которой притягивает их невидимая сила. «Это души мертвых, которые еще только должны были войти в серые земли» сказал Туэн. «Талисман и сила Нега позвали их, и они должны были вернуться к своим телам. Большинство из них умерли совсем недавно, другие дольше пробыли в могиле, но их путь в Серые Земли по каким-то причинам задержался. Эти тела вряд ли смогли порадовать своих бывших владельцев». «Ох!» – выдохнула со стоном Илаши. Кону ничего не сказал, но и реакция была такой же, как у лаши. Труп, пролежавший в могиле несколько месяцев, а то и лет. Вряд ли это будет приятное зрелище. Когда троица путешественников подошла к джунглей, количество мертвецов увеличилось. Сотни, а может и тысячи их уже прошли через это место, но казалось, этому потоку не будет конца. через 2-3 дня у Нега будет огромная армия», – сказал Туэн. «Мертвецы со всей округи стекутся к нему. Никто чужой не сможет даже приблизиться к его жилищу». Туэн снова пошатнулась и остановилась. Затем сделала несколько шагов в сторону ближайшей группы мертвых. «Туэн!» – закричала Элаша. Женщина-зомби сделала еще один шаг и остановилась. Тряхнув головой, она повернулась к своим друзьям и поспешно вернулась на тропу. «Его сила возрастает», – сказала она. Конан видел, как Элаша сунула руку в карман и достала пригоршню соли. Подумав, она бросила соль обратно в сумку и легонько коснулась руки Туэн. «Мы должны дойти до края джунглей примерно через час», — сказал Куну. «Идем». Армии были готовы выступить в поход. В смотровом зале, расположенном в одной из башен, Нэк сидел у окна и смотрел на свои владения. Теперь все это были его владения. И на фигуры, медленно приближавшиеся к замку. Насколько он мог судить, они пребывали со всех сторон. Колдун засмеялся громким, глуховатым смехом. Затем махнул рукой тем, кто не мог видеть его, но кто чувствовал его зов. «Идите же ко мне!» – подумал он. «Идите и присоединитесь к самой могущественной армии!» Такая армия никогда еще не собиралась под знаменами людей. Неуязвимая, несокрушимая армия. Армия, которую невозможно будет уничтожить. И командую ею я. «Идите же ко мне, мои воины!» Энергии и силы становилось все больше. Они наполняли его тело и душу, как теплый воздух воздушный шар. Нех уже начал привыкать к этому ощущению. Энергия струилась в нем, словно свет, лучащийся от солнца. Он был богом для всех мертвых. И они были его поклонниками, его верующими, пришедшими склониться перед ним. Армия ночи пришла, наконец, к своему повелителю. Слишком мягкое слово для описания того, что почувствовал тайный мастер. Он должен быть мертв. Ни один человек не смог бы выжить после того страшного удара, который нанес ему варвар своим тяжеленным мечом. Он снова ярко и подробно вспомнил эту сцену. Вся его жизнь пронеслась перед ним, когда этот проклятыми богами Конан рубанул его мечом и... Тайный мастер протянул руку и коснулся своей головы. Да, в самой середине его черепа была щель шириной в половину его пальца, сужавшейся к переносице. Внутри рассеченного черепа он нащупал рукой что-то мягкое и вязкое. Его мозг, в этом не было сомнений. И в этот момент тайный мастер чуть не лишился рассудка. «Ни один человек не может оставаться в живых с такой дыркой в черепе». И именно в эту самую минуту он понял, что не дышит. Да, конечно, он мог вдохнуть, если бы захотел, но, как он понял, не имело значения, дышит он или нет. Он попытался заговорить и понял, что это ему доступно, если, конечно, он не забудет набрать в рот достаточно воздуха. Он понял все в тот момент, когда почувствовал, что что-то толкает его вперед, заставляя идти. Он был мертв. Мертв, но тем не менее он знал, что его каким-то образом позвали обратно из мира мертвых и серых земель. Следовательно, он превратился в зомби. И, скорее всего, тот, кто приказал ему встать из могилы и очнуться от вечного сна, был Нег. Чудовищность, невозможность этой ситуации наполнила ужасом его душу. Но почти одновременно с чувством страха в его голове мелькнула злорадная мысль. Возможно, у него еще будет шанс убить корна если, конечно, тот еще жив. Губы тайного мастера перекосились в усмешке при одной мысли о возможном месте. Возможно, он был неправ, проклиная богов. Идя по дороге неведомо куда, повинуясь лишь зову колдуна, тайный мастер видел многих, таких же, как и он. Там был Брут, его правая рука была отсечена. Многих, и таких было очень много, он не знал. У этого Нега было могущество богов, в этом не приходилось сомневаться. Ну что ж, он посмотрит, что можно будет извлечь из этой ситуации. А пока с него хватит и возможности вновь встретиться с Конуном. И если это случится, то на этот раз у него будет неоспоримое преимущество. Мертвеца невозможно убить. Ночь наступила в промежуточных землях внезапно. Темнота покрыла дорогу своим мягким покрывалом, и вокруг стало так темно, словно кто-то задул лампаду. В джунгли находились всего в пяти минутах ходьбы от них, но у Конона не было ни малейшего желания идти в темноте. «Мы разобьем палатку здесь!» – сказал он. Никто не стал возражать. Они остановились у ближайшей рощицы, поросшей густым пустарником, и принялись собирать хворост для костра. Конон не знал, боятся ли здешние чудовища огня, но в любом случае костер позволит ему хотя бы разглядеть нападающего. Они поужинали полосками сушеных фруктов и копченой рыбой. Конан запил этот безвкусный ужин несколькими маленькими глотками вина из кожаной бутылки. Кемерит не переставал раздумывать над тем, сможет ли костер отплынуть незваных гостей, и в конце концов решил, что ему стоит поискать какое-нибудь укрытие неподалеку чтобы лучше видеть окрестности и остановить любого, кто попытается войти в кольцо света. Высоко над головой сверкали звезды, но Луны на небе не было. Не было и знакомых комнат созвездий. Слева звезды изъебались в рисунок, напоминающий кривой нож. Справа странное разорванное кольцо звезд низко повисло над горизонтом. Они были похожи на громадные, с кулак мужчины, бриллианты. Если раньше у кемерийца и были какие-то сомнения насчет того, что он очутился в другом мире, то теперь они окончательно растаяли. После короткого ужина кона подбросил в костер Сучьев. «Давайте-ка отодвинемся от костра», – сказал он. «Тогда, чтобы бы ни случилось, нас врасплох не застать». И снова ни одна из женщин не стала спорить с ним. Метров в десяти от костра они укрылись в густом кустарнике. Сперва кона хотел было дежурить всю ночь, Но Туэн, не нуждавшийся во сне, убедил его доверить эту миссию ей. Имело значение и то, что глаза Туэн были лучше приспособлены к темноте. А если бы путникам угрожала опасность, прекрасная зомби всегда успела бы их разбудить. Элаши улеглась слева от Конона, Туэн справа. Кимерит закрыл глаза и погрузился в глубокое и усталое забытье. Заскнувшись, он увидел, что Туэн исчезла. Тусклый рассвет болезненным светом освещал промежуточные земли. Костер почти прогорел, в нем тлело лишь несколько красных угольков. На тропе тоже все было спокойно, но Туэн исчезла. Он резко вскочил, разбудив этим движением илаши «Что случилось?» «Туэн пропала!» – сказал он. Они поднялись и поспешно обыскали кустарник, но вокруг было все еще слишком темно для поисков. «Мы должны найти ее», – сказал Элаши. «Сейчас слишком темно», – покачал головой Конан. «Мы только потеряем тропу, а ты сама знаешь, чем это нам грозит». «Но не можем же мы оставить ее здесь». «Я готов выслушать любое твое предложение», – Элаши замолчала. «Она сказала, что если она вынуждена будет подчиниться зову Нега, то ее путь будет отличаться от нашего», – продолжил он. «Мы должны пробраться в замок Нега. «Это наша единственная возможность и надежда спасти ее». «Но как же мы выберемся отсюда?» – спросил Элаши. «Я не знаю заклинания, да и ты его не знаешь». Туэн говорил, что эта тропа создана специально для нас. Возможно, впереди будет какой-нибудь знак, который укажет нам путь. А возможно, нам придется бродить по этому миру до тех пор, пока наши кости не превратятся в пыль. «Я готов выслушать любое. Прекрати говорить это!» В этот миг яркие лучи солнца прорезали темноту, и Конон решил промолчать. Он вполне мог понять ее страх. Лучше, чтобы она говорила такие вещи, а не он. Постоянное присутствие маленькой свиты вскоре начало раздражать Скира. Пауки следовали за ним повсюду. Вреда они ему, конечно, принести не могли, но зато не отпускали ни на минуту. Как-то раз в приступе гнева Скир решил убить своих мучителей. Он бросился паукам, как всегда следовавшим на небольшом расстоянии от него. Мохнатые восьминогие твари, словно ожидавшие его нападения, мгновенно бросились в рассыпную. Скир гонялся за ними так быстро, как только мог но раздавить сумел только одного паука. Паук лопнул, словно пузырь с водой, и расплескал во все стороны свои внутренности. Но на этом успехи Скира в этой баталии и закончились. Будь Скир живым, он давно свалился бы от усталости, гоняясь за пауками. Но он был мертв. Что ж, в конце концов счет был равным. Причинить друг другу вреда они не могли. Зомби скоро понял бесполезность своих попыток. Как только он отказался от попыток раздавить их, пауки вновь заняли свои привычные места вокруг его ног. Скир пересчитал их. 22 маленьких ублюдка. В жизни, конечно, были свои неприятные моменты, но в смерти, в смерти их было куда больше. Скир пошел по пустым коридорам замка Нега, вздымая клубы пыли и думая свои невеселые думы. Туэн знала, что для нее все кончено. Зов Нега наконец коснулся ее, всего лишь коснулся. И он не был таким сильным, как тот приказ, что звал остальных. Тех, бредущих по промежуточным землям. Но едва почувствовав прикосновение его мыслей, она уже знала, что он увидел ее. А, а Туэн, я так и знал, что ты вернешься. Я ждал тебя и приготовил несколько развлечений. «Ты ушла, даже не попрощавшись! Ты нанесла мне рану!» В жестоком голосе нега послышался металл. Он хлестал Туэн, как мысленная плеть. «Ты нанесла мне рану! Но теперь настал мой черед расплатиться с тобой!» После этих слов надежды Туэн на спасение исчезли, похороненные под волной отчаяния. «Быть рабыней нега тысячи тысяч лет!» и все эти годы он будет издеваться над ней за то, что она посмела вырваться из неволи. Вместе с остальными душами, которым было приказано явиться к Негу, то Эль продолжала скорбный путь. Больше ему не нужен был город, питавший и поддерживший его жизнь в течение многих веков. Решив испытать свою силу, Нех послал в город орду своих новых солдат. Те горожане, которые не успели удрать, вскоре сами влились в его армию, став зомби. Когда спустились сумерки, окрасив небо сперва в темно-фиолетовый, а потом и в черный цвет, пламя горящего города приятно осветило несколько тысяч зомби. Собравшуюся перед рвом у его замка. Назовите мое имя. Звук рос и перекатывался, превращаясь в рев. Та гремящая волна обрушивается на песчаный берег. Н. Его грудь высоко вздымалась от могущества и гордости. Мех! Нэх! Нэх! Нэх! Нэх! нэх, нэх, нэх НЭГ! Да. Нег. Повелитель мира.